Глава 19. Маркиз недолго оставлял меня без собственного внимания. Он прибыл порталом в замок через пару дней после похода в театр, рассыпался в дежурных комплиментах и пригласил меня поужинать с ним. Я терялась в догадках, что ему от меня нужно и почему именно меня он сделал объектом своих ухаживаний. Кроме него, никто из столичных аристократов на меня внимания не обращал, а тут вдруг Такие настойчивые просьбы сразу о нескольких встречах подряд. Дома сидеть было скучно, и я согласилась. В конце концов, почему бы и не поужинать в столичной ресторации, да еще и за чужой счет? Оказалось, что пригласил меня совсем не в ресторацию. В нужное время я спустилась в холл в одном из своих новых, но не особо пышных платьев, темно-зеленое. С небольшим декольте и закрытыми руками оно отлично сидело на моей фигуре. Нарядно разодетый маркиз встретил меня очередным потоком комплиментов, открыл портал, и мы оказались на крыше. Под ногами хрустел мелкий гравий, а в воздухе витал легкий запах жасмина и ночных цветов. Маркиз осторожно взял меня под руку, помогая сохранить равновесие. «Вот и наш столик», — произнес Маркиз, указывая на небольшой павильон в дальнем углу крыши. Белые полупрозрачные занавески колыхались на вечернем ветерке, открывая вид на удивительно накрытый стол. Хрустальные бокалы отображали последние лучи заката, а серебряные приборы сверкали в свете множества крошечных ламп, подвешенных к каркасу павильона. Это я замерла на месте, ощущая, как учащенно бьется сердце. Вид с крыши императорской библиотеки. Маркиз провел рукой по воздуху, будто представляя спектакль. Лучшего места для ужина в городе не найти. Действительно, перед нами расстилалась вся столица. Темные силуэты дворцовых башен, мерцающие огни в окнах богатых особняков. Где-то вдалеке виднелась извилистая лента реки, отражающая последние краски заката. Маркиз пододвинул ко мне кресло с неожиданной заботливостью. Его пальцы на мгновение задержались на моем плече, и я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Официанты в белых перчатках начали подавать блюда, но я едва замечала их. Вместо этого наблюдала, как свет заката играет в глазах моего спутника, как его обычно безупречные волосы слегка растрепал ветер. Вы сегодня особенно прекрасны, сказал он, наполняемый бокал вином цвета рубина. Зеленый вам очень к лицу. Когда Маркиз поднял бокал для тоста, в его глазах было искреннее восхищение. И что-то еще? то, что заставило моё сердце биться чаще. «За новые впечатления», — произнёс он, и хрусталь звонко встретился над центром стола. Где-то внизу заиграла музыка, камерный оркестр, спрятанный на соседней крыше. Нежные звуки скрипок смешались шепотом шёпотом вечернего ветра и далёким гулом города. Вкусный ужин, хорошая компания, приятная обстановка. Что ещё надо для счастья? «Наверное, определенности. Я понятия не имела, для чего Маркиз уже второй раз приглашает меня на свидание, что ему от меня надо, какие у него планы на мою персону. Так что едва мы перешли к десерту, нежнейшему мороженому, просто таявшему во рту, я произнесла. «Благодарю вас, ваша светлость, за отличный вечер, признаюсь». Не ожидала, что увижу в ближайшее время столицу, да еще с такого ракурса. — Рад, что мог вам угодить, — улыбнулся маркиз. Поверьте, ваша светлость, столица умеет удивить. И здесь есть множество мест, достойных вашего внимания. Например, императорская оранжерея, в которой растут цветы со всего мира. Я буду счастлив сопровождать вас туда, например, послезавтра. Эм, то есть сначала театр, потом ужин, следом оранжерея и быстро так как. Маркиз явно куда-то торопится. Я люблю цветы, но ваша светлость, тёмные пески отнимают всё мое время. Они постоянно требуют присутствия хозяйки. Я развела руками, мол, я бы с радостью, но дом, хозяйство, напор Маркиза меня откровенно пугал и следовало заранее расставить все точки над «и». В ответ понимающая улыбка. «А если я скажу вам, что мечтаю сделать вас своей женой, вы найдете для меня время?» Я порадовалась, что успела проглотить последний кусочек мороженого, иначе, боюсь, поперхнулась бы, а то и, не дай боги, подавилась бы, а тут даже по спине побить некому, сразу будет нарушение этикета». Ваша светлость, осторожно заметила я, старательно подбирая слова, чтобы ни в коем случае не обидеть маркиза. Я, конечно, польщена вашим вниманием ко мне, но вы столичный аристократ, который вхож ко двору. Я провинциальная старая дева, которая, которую я много лет видел во снах, перебил меня маркиз, словно забыв обо всех правилах этикета разом. Вы, ваша светлость прибыли сюда издалека, точнее сказать, из другого мира. И там, в том мире, вели жизнь отличную от здешней, не так ли? Я молчала, смотрела на этого странного типа и молчала. Он видел меня во снах? Он знает о земле? О моей жизни там? Если он говорит все это серьезно, то как мне реагировать? Что ответить? Как быть?